22 октября. Сегодня две недели. Отмечаю дни на раме ширмы, словно Робинзон Круза. Подавлено. Не сплю. Я должна, должна, должна бежать. Стала очень бледной. Все время чувствую себя больной и слабой. Это ужасная тишина. Он совершенно лишен чувства сострадания. Безжалостен, непонятен. Чего он хочет? Что должно произойти? Ведь он видит, что я заболеваю. Сегодня вечером сказала ему, что мне необходим дневной свет. Сказала, посмотрите на меня. Видите, какая я бледная? Завтра, завтра. Он никогда не отказывает сразу. Сегодня я подумала, что он может продержать меня здесь всю жизнь. Это будет не очень долго, я скоро умру. Абсурд. Дьявольщина какая-то. Но бежать отсюда невозможно. Я опять пыталась обнаружить плохо пригнанные плиты. Я могла бы сделать подкоп рядом с дверью или прорыть тоннель прямо наружу, но тогда он должен быть длиной метров пять. Столько земли. Оказаться под землей, как в ловушке. Не могу. Лучше умереть. Так что нужно сделать подкоп рядом с дверью. Но для этого мне нужно время. Я должна быть уверена, что он не появится, по крайней мере, часов шесть. Три часа на тоннель, два, чтобы выломать наружную дверь. Я чувствую, это мой единственный шанс. Я не должна его потерять, не должна спешить, чтобы не провалить все дело из-за плохой подготовки. Не могу спать. Надо что-то делать. Напишу о том, как в первый раз встретилась с Чеве. Это было. Как-то в субботу утром в магазине. Кэролайн сказала, «О, это Миранда, моя племянница!» И отвратительнейшим образом продолжала рассказывать ему обо мне. Я прямо не знала, куда глаза девать, хоть давно уже хотела с ним познакомиться. Кэролайн много рассказывала мне о нем. Мне сразу понравилось, как он ведет себя с Кэролайн. Холодновато, не скрывая, что ему скучно. Не стараясь подстроиться к ней, как это обычно бывает. На обратном пути она говорила о нем, не умолкая. Я видела, он ее шокировал, хоть она и не хотела в этом признаться. Два развода. И кроме того, было совершенно очевидно, что он о ней самой не очень высокого мнения. Так что с самого начала мне захотелось броситься на его защиту. Потом встретила его в парке. Очень хотела его встретить, и очень было стыдно, что хотела. Как он шел, погруженный в свои мысли. Очень собранный, все движения удивительно точные. В замечательной старой куртке почти ничего не говорил, я поняла, ему не очень-то хотелось идти с нами, с Кэролайн, но он нагнал нас просто шел в ту сторону, а сзади он не сразу понял, что это мы. И, может быть, все-таки я тщеславна. Все началось из-за того, что произошло, когда Кэролайн снова заговорила в этом дурацком стиле, Женщина весьма передовых взглядов. Он посмотрел на меня. Я на него. Я поняла, что он раздражен, а он понял, что мне стыдно. И он пошел с нами в Кенвуд, а Кэролайн продолжала разглагольствовать. До тех пор, пока не произнесла, остановившись перед Рембрантом: «Вам не кажется, что ему становится чуть-чуть скучновато писать где-то посередине работы? Понимаете, что я хочу сказать?» Мне никогда не удается почувствовать то, что я должна была бы почувствовать, глядя на его полотно, понимаете?» И она издала глупенький смешок, словно бы говоря, «Ах, послушать только, что я такое милю!» А я смотрела на него, и вдруг его лицо на мгновение застыло, затвердело, словно его застали врасплох. Он не предполагал, что я вижу, что-то чуть-чуть изменилось в складке рта. Он бросил на нее быстрый взгляд, глаза его будто бы даже смеялись, но тон был совершенно ледяной. Я должен идти, прощайте. «Прощайте» было предназначено мне. Зачеркивала меня напрочь. Или говорила, «Ты можешь мириться с этим?» Мне кажется, теперь, когда я об этом вспоминаю, он хотел дать мне урок. Следовало выбрать, за кем идти, за Кэролайн или за ним. И он ушел. Мы даже не успели ничего сказать в ответ, а Кэролайн смотрела ему вслед, пожимая плечами. А потом взглянула на меня и произнесла «Ну и ну». Я смотрела, как он уходил, засунув руки в карманы. Чувствовала, что покраснела до корней волос. Кэролайн была просто в ярости, не знала, как покрасивее выпутаться из этой неловкости. «Он всегда такой. Нарочно так себя ведет, И всю дорогу домой издевалась над его манерой писать картины второсортный Пол Нэш. Да смешного несправедливо. А я так злилась на нее и в то же время жалела. Не могла ни слова произнести, я не должна была жалеть ее, но не могла сказать ей, что он прав. М и Кэролайн обладают всеми женскими качествами, которые так противны мне в других. После этого случая очень долго, целые дни напролет, я приходила в отчаяние от мысли... Сколько во мне должно быть претензиозности и притворства, унаследованного вместе с их дурной кровью. Конечно, временами я восхищаюсь Кэролайн. Ее живописью, энтузиазмом, добротой. И даже ее претензиозностью, которая так страшна рядом с чем-то истинным, настоящим. Но все равно это гораздо лучше, чем пустота. Когда она приезжала к нам, я была от нее без ума. Очень любила у нее гостить. Она встала за меня горой, когда разгорелась Великая Семейная Война из-за моих планов на будущее. Я любила ее. Но все это до тех пор, пока не стала жить с ней вместе и не разглядела ее как следует. Пока не повзрослела. Рассуждаю как серьезная молодая женщина. Потом через неделю я оказалась с ним вместе в лифте метро. Мы были вдвоем. Я сказала «Привет» таким, это, веселеньким тоном, и опять покраснела. Он лишь кивнул в ответ, не хотел разговаривать. Когда мы спустились, я сказала, «Мне очень жаль, что тетушка сказала такое тогда в Кенвуде». Чистейшее тщеславие. Мне было невыносимо, что он может подумать, будто мы с ней из одного теста. Он ответил, «Она меня ужасно раздражает». Я поняла, ему не хочется говорить об этом. Когда мы шли к платформе, я сказала, «Просто она очень боится отстать от времени». «А вы?» И он улыбнулся мне довольно сухо. Я подумала, ему не нравится, что я пытаюсь объединить нас с ним против нее. Вроде бы пытаюсь сыграть на этом. Мы прошли мимо киноафиши. Он бросил «Очень хороший фильм. Видели? Посмотрите». Когда вышли на платформу, он сказал Приходите как-нибудь, только без этой чертовой тетки. И улыбнулся, такой веселой заговорщической улыбкой, совсем как мальчишка, и ушел. Совершенно сам по себе даже не оглянулся. Ну, конечно, я пришла. Как-то в субботу утром он очень удивился. Пришлось просидеть целых двадцать минут молча. Он слушал странную индийскую музыку. Открыл дверь, повернулся, прошел прямо к дивану и улегся с закрытыми глазами, будто мне вовсе не следовало приходить, и я сразу почувствовала, что и не надо было приходить, особенно не предупредив К. И еще я почувствовала, что он немножко переигрывает, что на самом деле это поза. Никак не могла расслабиться. Но под конец он попросил меня рассказать о себе довольно сухо, будто все это ему вовсе не интересно. И я по-глупому попыталась произвести впечатление. Единственное, чего не следовало делать. Красовалась, разглагольствовала. Меня не покидала мысль, что он вовсе не хотел, чтобы я пришла. Вдруг он меня перебил и повел по студии. Заставил увидеть то, что там было. Студия ЧВ — самая замечательная комната на свете. Там я всегда чувствовала себя счастливой, все так гармонично — Все выражает самую его суть. Это не специально. Он терпеть не может декоративные интерьеры, безделушки, ухищрения в стиле ВОГ. Но его студия — это он сам. Туанетта с ее бабскими представлениями о строгом вкусе из журнала «Дом и сад» утверждает, что комната захламлена. Я готова была ей голову оторвать. Чувствуешь, что здесь человек живет полной жизнью, Здесь работает, здесь мыслит, что это все часть его самого. И мы оттаяли. Я больше не старалась казаться умнее, чем на самом деле. Он показал, как он добивается эффекта дымки, особая гуашь и всякие сделанные собственными руками инструменты. Пришли его друзья Барбер и Франсис Крушенко. Он произнес... «Это Миранда Грей, терпеть не могу ее тетку». Все на одном дыхании, и они рассмеялись. Они давно его знают старые друзья. Я собралась уходить, но они шли гулять и хотели, чтобы он пошел с ними. Потому и зашли, и меня позвали с собой. Это Барбер Крушенк настоял. Он смотрел на меня особым мужским обольстительным взглядом. «А вдруг тетка нас увидит?» — сказал ЧВ. «У Барбера самая грязная репутация в Корнуоле». Я ответила, что она моя тетка, а не дуэнья. Мы все отправились в бар «Долина здоровья», а потом пошли в Кенвуд. Фрэнсис рассказала мне, как они живут там, в Корнуоле, и я впервые в жизни почувствовала себя своей среди взрослых. Это были люди старшего поколения, но я понимала их. Мы говорили на одном языке. Настоящие люди. В то же время я не могла не видеть, что Барбер притворяется, играет некую роль. Все эти его смехотворные, злодейские истории, а вот все серьезные разговоры начинал Че Я вовсе не хочу сказать, что он был скучный и не участвовал в общем веселье, только у него такая удивительная особенность докапываться до самой сути, до самого важного. Когда в баре ЧВ пошел принести всем выпить, Барбер спросил, «Вы давно знаете ЧВ?» Потом сказал, «Господи, как жалко, что я не встретил кого-нибудь вроде ЧВ, когда учился». А тихая маленькая Франсис добавила, «Мы считаем, что он просто замечательный человек, один из немногих». Она не уточнила, каких немногих, но я поняла, что она хотела сказать. «В Кенвуде ЧВ сделал так, что мы отделились» повел меня прямо к той картине Рембрандта и стал говорить о ней, не понижая голоса. А у меня хватило низости смутиться, потому что другие посетители разглядывали нас. Я подумала, мы выглядим как отец с дочерью. Он рассказал мне об обстановке, в которой была написана картина, что, по всей вероятности, чувствовал Рембрандт, когда ее писал, что пытался выразить и как сумел это сделать, как будто я вообще ничего не знаю как будто он хочет избавить меня от густого тумана ложных представлений об искусстве. Мы вышли из дворца и стали поджидать Крушенков. ЧВ сказал, «Эта картина очень меня трогает». И посмотрел так, будто думал, я стану над ним смеяться. У него иногда бывают такие приступы неуверенности в себе. А я сказала, «Теперь она трогает и меня». Он усмехнулся, «Вряд ли. Слишком рано». Это придет с возрастом. «Откуда вы знаете?» Он ответил. «Я думаю, есть люди, которых просто трогают великие произведения искусства. Но я никогда не встречал таких среди художников. Я и сам не такой. Когда я смотрю на эту картину, все, о чем я могу думать, это великое мастерство ее творца. Мастерство, достичь которое я стремился всю жизнь и знаю теперь, что никогда не достигну. Никогда». «А вы молоды. Вы можете это понять, но не можете этого почувствовать. Пока». Я сказала, «Нет, кажется, могу. Тогда это очень плохо». Ответил он, «Вы должны легко относиться к неудачам в вашем-то возрасте». Потом добавил, «Не старайтесь казаться такой же взрослой, как мы. Это нелепо. Вы словно ребенок, который тянется заглянуть за высокий глухой забор». Это был наш первый разговор. Его злило, что я ему нравлюсь. Словно мы, профессор Хиггинс и Элиза. Потом, когда Крушенки вышли из дворца и направились к нам, ЧВ сказал, «Барбер-бабник, если он попросит вас о свидании, откажитесь». Я удивленно на него посмотрела. Он смотрел на них, и улыбался, а мне тихо сказал, «Да не в вас дело. Не могу видеть, как Франсис страдает». Вернулись в Хемстед. Я попрощалась и пошла домой. По дороге, обдумывая все, что было, я вдруг увидела, как ЧВ старался не оставлять нас с Барбером наедине. Крушенки, Барбер, пригласили меня навестить их, если случится быть в Корнуолле. ЧВ сказал. «Ну пока, еще увидимся». Словно ему все равно, увидимся или нет. Кэролайн, я сказала, что встретила ЧВ случайно. Что он просил его извинить, вружка. Если она возражает, я не стану с ним видеться. Но я нахожу встречи с ним очень полезными для себя, стимулирующими творчество. учевая масса идей, и мне просто необходимо встречаться с такими людьми. Все это было очень нехорошо. Я же знала, она поведет себя как порядочный человек, если я представлю дело таким образом. Мол, я сама себе хозяйка, и могу поступать как мне заблагорассудится, и так далее. И тут она сказала, «Моя хорошая». Ты же знаешь, я не ханжа, но у него такая репутация. Просто не может быть, чтобы здесь не было огня, слишком много дыма. Я ответила, знаю, я это все слышала. Но у меня ведь есть голова на плечах. Кэролайн сама виновата. Не надо было ей настаивать, чтобы я звала ее просто по имени и вела себя с ней на равных, как с подружкой. Не могу относиться к ней, как к тетке, с должным почтением как старший, к чьим советам следует прислушиваться. Все меняется. Не перестаю думать о нем, о том, что он сказал, что я ответила, и как мы оба, оказывается, не понимали, что хочет сказать другой. Впрочем, нет. Я думаю, он-то понимал. Он гораздо быстрее, чем я способен увидеть и оценить всевозможные перипетии. А я здесь так быстро взрослею, расту как гриб. А может быть, это просто от того, что я утрачиваю душевное равновесие? А может быть, все это сон? Колю себя острым кончиком карандаша. Но может быть, и это мне снится. Если бы он вошел сейчас в эту дверь, я бросилась бы ему на шею. Мне бы хотелось, чтобы он долго, неделями не выпускал мою руку из своей. Я хочу сказать, что теперь я думаю, что смогла бы любить его по-другому, так как он хочет, чтобы его любили.